том первый глава шестая князь Игорь годы девятьсот двенадцатый девятьсот сорок пятый Игорь в зрелом возрасте мужа принял власть опасную ибо современники и потомство требуют величия от наследника в государя великого или презирают недостойных девятьсот четырнадцатый год смерть победителя ободрила поверженных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 что мы должны при вступлении их на феодар истории сказать несколько слов о свойстве и древнем отечестве всего народа. Восточная страна нынешней российской монархии, где текут реки Иртыш, Тобол, Урал, Волга, в продолжении многих столетий ужасала Европу грозным явлениям народов, которые один за другим выходили из ее степей обширных. различные может быть языком, но сходные характером, образом жизни и свирепостью. Все были кочующие, все питались скотоводством и звериную ловлей. Гунны, угры, болгары, авары, турки и все они исчезли в Европе, кроме угров и турков. К этим народам принадлежали узы и печенеги, единоплеменники туркоманов.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 составив восемь разных областей, из коих четыре были на восток от Днепра между россиянами и казарами, а другие на западной стороне его в Молдавии, Трансильвании, на Буге и близ Галиции в соседстве с народами славянскими под властным Киевским государством. Не зная земледелия, обитая в шатрах, кибитках или везжах, печенеги искали единственно тучных лугов для стад.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 которые также искали дружбы его, чтобы иметь безопасную торговлю с Константинополем, ибо Днепровские пороги и Дунаевское устье были заняты печенегами. Сверх того, они могли всегда с правой и левой стороны Днепра опустошать Россию, жечь селения, увозить жены и детей, или в случае союза подкреплять государей киевских наемным войском своим. Сия несчастная политика.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 с десятью тысячами судов вошел в Черное море. Болгары, тогда союзники императора, уведомили его о сем неприятеле, но Игорь успел пристав к берегу и опустошить восторские окрестности. Здесь Нестор, следуя византийским историкам, с новым ужасом говорит о свирепости россиян, о храмах, монастырях и селениях, обращенных ими в пепел, о пленниках, бесчеловечно убиенных. И прочее. Роман Лакапин, воин знаменитый, но государь слабый, выслало наконец флот под начальством Фиофана против Вестиария. Корабли Игоревы стояли на якорях близ фара или маяка, готовые к сражению. Игорь столь был уверен в победе, что верил воинам своим щедрить неприятелей и брать их живых в плен. Но успех не соответствовал его чаянию. Россияне, приведенные в ужас и беспорядок так называемым огнем греческим, которым Фиофан зажег многие суда их и который показался им небесную молнию в руках озлобленного врага, удалились к берегам Малой Азии. Там Патрикий Варда с отборную пехотойю, конницей и доместик Иан, славный победами одержанными им в Сирии, с опытным азиатским войском напали на толпы россиян.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 остались надолго незабвенными в ее азиатских и европейских областях. О сём несчастном Игоревом походе говорят не только византийские, но и другие историки. Арабский Эль-Макин и кремонский епископ Лиут-Прант. Последний рассказывает слышанное им от своего отчима, который, будучи послом в Цареграде, собственными глазами видел казнь многих Игоревых воинов, взятых тогда в плен греками.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 Чтобы он приложил к ней печать свою. Отправляясь из Царяграда, доберут они съездные припасы и все нужное для кораблей согласно с договором. Да не имеют права зимовать у Святого Мамы и да возвращаются сохранением.